Глава третья. Регина. Вечером в своем ампирно-великолепном номере я готовилась отбыть в объятия Морфея. Когда позвонила менеджер из счастливого билета, милейшая Татьяна Павловна. Долго извинялась и благодарила, что я изволила ответить на ее звонок, невзирая на столь поздний час. Так-то она бы ни в коем случае не посмела меня потревожить. Но тут такое дело, что она была вынуждена, хоть и не хотелось, Но никуда не денешься, пришлось из этой ситуации, которая возникла так неожиданно». Совсем потерявшись в ее трансцендентных словесных потоках, я уже собиралась просить перейти ближе к делу, как Татьяна Павловна резко сменила тон. «Регина Горольдовна, нам требуется подтверждение, что вы боитесь высоты, и по этой причине отказываетесь от включенной в вашу программу экскурсии». «Так, кто-нибудь понял, о чем она сейчас?» Не став утруждаться попытками понять глубины чуждого мне сознания, я взяла его так прямо и конкретно спросила «А?» и добавила для большей ясности «Э?». Татьяна Павловна, не будь дурой, сразу догадалась, что я настроена на серьезный деловой разговор и сантиментов не потерплю. Поэтому кинулась в объяснение. «Понимаете, Регина Гарольдовна, вы наш эксклюзивный клиент, и безукоризненное исполнение программы вашего тура – наша приоритетная задача». «Продолжайте, продолжайте, Татьяна Павловна, чувствую, вы на правильном пути». Уже было обрадовалась я. «Так вот, Регина Гарольдовна», – продолжила дама, «список обязательных экскурсий в вашем туре был утвержден заказчиком, и изменению не подлежит». Но так как у нас возникли особые обстоятельства, мы вполне можем отказаться от проведения экскурсии под крышами старого города. Только я решила возликовать по поводу столь разумного решения, как Татьяна Павловна сообщила. Но для этого нам нужно ваше письменное подтверждение, что вы боитесь высоты. Завтра Аметист Вальдемарович передаст вам на подпись бланк отказа с указанием причины. И вашим согласием на уменьшение его гонорара. О, мое красноречие уже зашкаливало. На том конце провода тяжело вздохнули. Да-да, письменное подтверждение. И нам придется уменьшить вознаграждение вашего гида, так как он не справился со своей задачей. Перед моими глазами как живое встало лицо Аметиста Вальдемаровича. укоризненно глядящего на меня своими милыми глазками. Я представила, как завтра подписываю бумажку, по которой у него отберут честно заработанные деньги, а я почти официально буду признана трусишкой. Ой, это же и Станислав Игоревич прочитает мое чистосердечное признание в малодушии. А ведь он почти мужчина моей мечты, если посмотреть внимательно». «Ну уж нет, на это я пойти не могу». «Нет», — повторила вслух, — «ничего подписывать не буду. Перечислить вам, какие пункты и параграфы каких законов Российской Федерации вы нарушаете своими требованиями, уважаемая Татьяна Павловна». «Олегина Горольдовна, что вы, мы ничего не требуем, как вы могли подумать такое?» Донеслось из трубки скорбная бельканта. Мы просим вас, очень-очень просим. Иначе у нас будут большие проблемы с заказчиком, где штрафные санкции не самое ужасное. И гонорар Аметиста Вальдемаровича придется еще сильнее сократить, увы. Передо мной опять встало лицо Аметиста, еще более печальное, чем раньше. Глаза его стыдили и укоряли меня за черствость и безразличие к его горестной судьбе. Вот правда, в тот момент я ощущала себя распоследней негодяйкой. Личностью без стыда и совести и махровой эгоисткой. А ведь мама всегда учила меня быть хорошей девочкой. И поддавшись минутной слабости, я пообещала Татьяне Павловне твердо встать на путь исправления и пойти на эти крыши. Но с условием, что экскурсия будет максимально короткой. Счастливая менеджер из счастливого билета бурно возликовала и, снова повторив, какая я чудесная и замечательная, шустро повесила трубку. А я принялась нервно мотаться по номеру, недоумевая, как ей удалось склонить меня к этому крышному непотребству. «Иначе в предках у милой дамы затесалась сладкоголосая сирена на пару с птицей сирен». В конце концов, смирившись с мыслью, что я гибрид лоха колючего и лопуха обыкновенного, я отправилась спать. И перед тем, как провалиться в сон, приняла мудрое решение. Расслабиться и воспринимать завтрашнюю экскурсию как возможность добавить дополнительный плюсик к своей и так уже сияющей карме.